Давно и мы входили кровь очень, в мир знаний, в мир добра, в волшебства, И нашей жизни светлая дорога, в лице этом добром насыла, в лице самому. Злед и падения Мы здесь сковали дружбу и мечту, любви познали чудные мгновения, стремлений быть и знаний глубину, Стремление быть искусство красоту. стены дорогими И этих окон нет без светлей вот стали слишком быстро мы большими но не забыть тебя родной лицей нам не забыть тебя родной лицей